Глава двадцать пятая. И вот теперь Вера, мой единственный союзник и поддержка, начала мешать своим присутствием. Её же присутствие спасало от необоснованных действий. Я даже не знаю, о чём хотела бы поговорить с Кошей. Окажись, мы наедине в каком-нибудь тире или после тренировки, где нет пристального внимания подчинённых Ивана — но поговорить хотелось до дрожи в суставах. Или я хотела услышать, о чём скажет он, или убедиться, что Коша ничего не скажет, будет вести себя ровно так, как если бы прямо в тире присутствовал и Иван, и все остальные. Горячечное желание получить ответы на самые глупые внутренние вопросы напоминало психическое заболевание, с рецидивами и недолгими ремиссиями. Вот только в заболевании этом я была не одинока. Кошу ведь бросала на ту же амбразуру. Вполне возможно, именно поэтому мы мгновенно оказались рядом, стоило Вере уйти в дамскую комнату. Быть может, по этой же причине мы и затянули пребывание в тире так надолго, растягивая каждую минуту спорного соседства. хотя даже словом на посторонние темы перекинуться не могли. Но любые слова грели нутро. «Неплохо, Елизавета Андреевна. Теперь возьмите оружие в другую руку. Никогда не предугадаешь, какую сторону выведут из строя. Учитесь управлять и левой рукой. Она у вас бесполезная». Я не смотрела на него. Не хотела считать, сколько микроскопических шагов он сделал в мою сторону, чтобы это сказать. «Как у тебя правая?» «Я даже ногой буду стрелять лучше, чем вы правый «Вот и цена всему твоему неплохо», — констатировала я, хотя значение шутки не придала. Коша видел мой прогресс, поскольку его видела я. Просто не в его природе. Перехваливать учеников Она встревожила атмосфера Зал полный людей Веселых и сосредоточенных Инструкторы, шныряющие туда-сюда Резкие хлопки Редкие матюки Но особенно тревожило Отсутствие веры Которая не протянется Дольше нескольких минут И необходимость скоро отправиться домой Где все сразу станет лишним Голоса, стены и микроскопические шаги друг к другу. Я не смотрела и всё равно чувствовала мучительное сокращение дистанции и всем телом вздрогнула, когда он пальцами коснулся руки. «Локоть выше?» — прокомментировал Коша, будто оправдывался за действие. А я не выдержала, немного скосила взгляд. Сначала на кончике пальцев — которыми он осмелился коснуться ткани моего рукава, затем вдоль к плечу, к шее, выше, скользь по губам, незаметным скачком в глаза. «Не трогай меня, Коша. Извините». «И зачем провоцирую?» «Знаю, где остановиться, но давить на тормоза следовало чуть раньше». До столовых и до уединения в шумном зале, где всё трещит и скребёт по нервам провокациями. Слушать выканье в свой адрес от тебя забавно, Коша? Тогда смейтесь. Ни капля весёлости во взгляде, ни грамма лёгкости в предложении, а густое ожидание следующей моей провокации. Отложила пистолет. Теперь уж точно не до того, чтобы локоть выше держать. Смеяться не хочется. Я теперь вообще не знаю, чего мне хочется. Ну, кроме того, чтобы ты меня не трогал. Не буду. Легче? Сложнее. Не будь такой сукой, Коша. Ты даже Коша говоришь специально. Всегда. демонстративно. Тебе нравится это слово? Оно на вкус другое, другие ассоциации. Думаешь, что проще сказать не трогай коша, чем то же самое, но с именем? Я люто разозлилась, даже короткий рык выдала и сама подалась к нему, уже не теряя взгляда. Прекрати. Видишь же всё. Понимаешь всё, так прекрати. Лиза, выдохни. Я не сделал ничего такого, чтобы ты кричала. Он сделал. Мы оба сделали. И теперь даже секундное касание выводит на нервный срыв. Я провоцирую его. Он провоцирует меня. Мы оба бесимся, что ведёмся на эти манёвры, а потом оба их продолжаем. Все эти желания неконтролируемы. И как тогда их остановить? «Особенно, как остановить, если мы вслух ничего подобного не произносим?» Последняя мысль и отрезвила. Потому я затараторила бегло. «Коша, мы сейчас друг на друга оружие наставили и стреляем без остановки. Не заметил? Где твоя непроницаемость? Видишь же, я не справляюсь. Ты всегда справлялся за нас обоих. Так этого я и жду. Помощи любой. Не топи нас, хоть ты, пока я настоплю Он всё-таки растерялся, ослаб как-то внешне и ответил уже суше «Лиза, а ты понимаешь, насколько эгоистично звучит твоя просьба? Коша, я не в силах, так вытащу нас обоих. А в голову-то не приходит, что если бы я вообще был способен, то и предыдущих эпизодов не случилось бы?» «Приходит», — смирилась я, уставилась в пол. поскольку смотреть на него было невыносимо, а проговорить проблему надо. Она, непроговорённая, по нам катком едет. Тогда давай вместе. Давай обговорим правила. Давай напомним друг другу, что произойдёт, если Иван узнает. Коша перебил Ошарашев. Думаю, что он давно знает. Я аж покачнулась и снова уставилась на него, но уже с нарастающим ужасом в смысле. кош смотрел все так же, его взгляд не изменился, а интонация оставалась почти равнодушной. «Иван Алексеевич в людях разбирается получше нас с тобой. Уверен, он понял еще в тот день, когда я ради тебя на него пушку наставил». «Тогда почему ты все еще жив?» Он знает об эмоциях, но ждёт, будут ли действия. Я нервно сглотнула. Зачем? Это ли не лучшая проверка? Иван Алексеевич выбрал меня. Он во мне всегда был уверен. А теперь появилась возможность узнать, стоил ли я его уверенности. До недавнего времени я безупречно проходил проверку. У меня от накатившей паники Все остальные сомнения на второй план ушли. Если предположения верны, это ещё хуже. Я забылась, вцепилась пальцами в его плечи и выдавила. Тогда тем более. Если ты прав, то Иван следит за нами ещё внимательнее. Да это просто везение, что мы не попались, чистое везение. Ведь он ждёт, когда же ты провалишься, а ты уже... Ты уже... Закончила тихо и жалко. Кошмар. Не кошмар, Лиза, он попытался успокоить. Во-первых, это только идея. Я по привычке перестраховываюсь. Во-вторых, Иван Алексеевич доверяет мне на сто процентов, даже если в чём-то подозревает. Может, наоборот, думает, что раз я запал на его жену, то его жена в абсолютной безопасности и от меня... от любого другого. В-третьих, он настолько мне доверяет, что ни разу не установил слежку или жучки. Будь уверена, я это всегда проверяю. Он даже не в курсе, что я хожу с вами в тир. Я не обязан докладывать о таких мелочах, а ему и в голову не приходит отслеживать все перемещения. «А ты сама не заметила странность?» Даже когда Иван Алексеевич привёл в дом молодую жену, он не подумал оградить ребят от общения с ней. Знает, что если появится прокол, обязательно всплывёт. А если всплывёт, это и будет самой лучшей оценкой и тебе, и тому смертнику. Мне в данном случае. Его доверие ко мне — не пустой звук, но он морально готов к тому, что я могу доверие, Не оправдать, не ждёт подтверждений, но готов к ним. «Кошмар», — повторила я, — ничуть не успокоил. Если я раньше себя ощущала под прицелом, то сейчас прямо ногами чувствую, что стою на лезвие. Мы вместе стоим. Я свои эмоции преуменьшила. Впала в ужас я намного сильнее, чем могла выразить. Да, разумеется. Иван об эмоциях Коши еще год назад выводы сделал. Но ему подобное не поперек горла. Я еще сильнее волнуюсь. Вспоминала мелочи. Ивану даже нравится, как смотрят на меня другие мужчины. Он считает это нормальным. Он выбрал лучшую, и каждый взгляд на меня должен это подтверждать. Вспомнилось, как преспокойно муж оставлял нас с Кошей надолго наедине. В моей квартире, в его квартире его не тревожили вероятности срыва. Не бывает срывов ни с его людьми, и уж точно не с Кошей. Ведь всё равно никому не обломится, потому что я такая, потому что верность его людей не подлежит сомнению. И потому что Иван — всегда готов к любому варианту. Стоит его только разочаровать, он и глазом не моргнёт, как сложит город трупов из всех, кто под руку подвернётся. Но если любому другому он и шанса бы не предоставил на проверку преданности, то с ситуация другая. Верный помощник проходит экзамен на совсем другом уровне. И это грандиозная удача, что мы до сих пор не попались, ставшие такими безрассудными в последние дни. И даже сейчас стоим рядом. Я впилась в него пальцами, он слегка касается моих плеч, и ни одному в голову не приходит отшатнуться. Где те силы, чтобы отшатнуться? Невозможность, казавшаяся мне еще вчера абсолютной, повысила свою степень. и от невыносимости положения навернулись слёзы. Коша, заметив их, снова не отшатнулся. Не высказал ничего привычно, саркастичного, а наоборот, перехватил и вжал себя, обнимая. «Спокойно, Лиза. Держи себя в руках. К любым обстоятельствам можно привыкнуть». «Привыкнуть?» да Скажи, что не будь не настолько отвратительное как слово «привыкнуть». Не могу. Я не знаю, как это решить, Лиза. И не жди, что когда-нибудь пойму. Мы устроили такой пиздец, из которого нет выхода. Всё будет плохо. но ну и к этому можно привыкнуть. Давай попробуем. Говорят, что женщина любит ушами. Я страшно хотела что-то услышать, любое обещание, любую самую фантастическую чушь. Сошло бы даже всегда пустое «все будет хорошо». Ни план по разрешению, ни мысли об освобождении, любой бред. Но Коша был другим. Он говорил именно то, что происходило. Не любитель приукрашивать действительность. И именно за это я его ненавидела». И за это же сильнее хотела ещё хоть пару секунд быть прижатой лицом к его шее. Но двух секунд я себе не дала. Отодвинулась, поставила ладони между нами. Зато плакать расхотелось. Бывает такая тяжесть, что слезам в ней не место. Кивнула, будто соглашалась его словами, мол, обещаю привыкнуть к невыносимости. Или хотя бы буду существовать с мыслью, что пока я держу себя в руках, сам Коша цел и невредим. Ладно, продолжим стрелять. Голос меня подводил. Сейчас Вера вернётся. Она уже три минуты за нами наблюдает. Коша встал рядом и вновь уставился на локоть, как сосредоточившийся на уроке инструктор. Что? Я про пистолет забыла. Но удалось не обернуться. И ты меня обнял? Правильнее было бы обнять, чем допустить слезливые крики. Последнее вызвало бы больше вопросов. Я уж было согласилась с его доводом, как Коша добавил беспощадно. И она уже второй раз застает нас в этой позе. Почти закономерность. Пора обсуждать с главным начальством. «Как думаешь, она сдаст нас Ивану Алексеевичу?» Я взглянула на него расширившимися глазами. Коша остаётся кошей, редкостной сволочью. Он даже минуту моей, да и своей собственной слабости использует для проверки своих гипотез. Вера оставалась возле входа. Вероятно, продолжала наблюдать, что ещё произойдёт интересного. Пища для её размышлений. потому я могла выплеснуть ярость, хоть и тихо. Похоже, ты совершенно не боишься, что она нас сдаст. Почему же? Просто для начала жду твоего ответа. И вижу, что ты не особенно перепугалась. Вот появился бы в глазах. Вера бы до Ивана Алексеевича не доехала. Зачем ему подкидывать сплетни о возможной измене? Или она не поедет к Ивану Алексеевичу, потому что он для неё уже глава преступной организации, с которым она не хочет иметь ничего общего. Смотри, Лиза, от твоего ответа зависит, по какой причине сегодня Вера никуда не доедет. Убьёшь её? Я зло хмыкнула. Ты убьёшь Веру за то, что она может рассказать мужу о подозрениях? Вот это настоящий кошмар. Теперь я вижу в сравнении. Убьёшь человека, чтобы спасти себя? Зачем себя? Тебя. Я уже убивала за тебя, Лиза. Между твоей жизнью и жизнью любого другого я выбор уже сделал. Это даже Иван Алексеевич понял. А до тебя не дошло? Поразительно. Я выстрелила слева и сразу попала в десятку. Поразительно просто. Коша, если бы я когда-то вышла замуж не за Ивана, а за тебя, то сегодня тебя ненавидела бы так же, как его. Не ври себе и локоть держи выше. Я никогда бы не женился. Но если женился бы, то не на тебе, а на женщине, которая смогла бы приспособиться. Ни за что не держал бы в тылу потенциального врага. А преданным я быть умею. она бы только выиграла. Приспособленец с собачьей верностью. Выскочка из эскорта, которая даже на вершине мира приспособиться не смогла. Коша вернул оскорбление, но более спокойным тоном, а затем добавил. «Я люблю это в тебе, Лиза, эту твою целостность. Но именно она и заведёт тебя в гроб. Нас обоих. Кстати, ты так и не начала паниковать из-за веры?» она стоит и не несётся к Ивану Алексеевичу с интересным докладом. Неужели ты смогла перетащить её на свою сторону до такой степени? Чем же? Я грохнула пистолетом о стойку, развернулась и пошагала к телохранительнице, повышая голос уже на подходе. «Вера, ты уволена. Руслан Владимирович рассчитает тебя немедленно». Вера вытянулась, но выражение лица не изменилось. «Это как-то связано с тем, что вас с Русланом Владимировичем объединяют отнюдь непрофессиональные отношения? Как же так, Лиза? Разве он хороший человек? Плохой. Только на фоне мужа выглядит отлично. А человек он плохой. Если вообще человек». Я остановилась перед ней. и произнесла отчётливо, не поворачиваясь, чтобы удостовериться, слышит ли мои слова Коша. «А я его использую, Вера. Влюбила в себя, чтобы он мне в неприятностях помогал. И он помогает, никуда деться не может. Мне с таким мужем была нужна любая помощь, потому запудрить мозги его правой руке казалось отличной идеей. Да, Руслан Владимирович?» Вера наблюдала, как Коша неспешно подходит и останавливается рядом с нами. Возможно, она и удивилась его улыбке. Не так-то часто он балует общество позитивными эмоциями. Но вида не подала. Так он ещё и подлил в огонь топлива. «Используйте дальше, Елизавета Андреевна. Я же никуда деться не могу». «Но зачем вы телохранителя увольняете?» «Не для того же, чтобы из логова монстров вытащить». «Не твое дело», — ответила, стараясь не смотреть на него. Хотя само это решение и было подтверждением всех его подозрений. Тем не менее я попыталась. И я не понимаю, о каких монстрах ты говоришь. «Ну как же?» Коша пошел в банк «У вас прямо карма какая-то». Как устраивается к вам новый телохранитель, так себе продолжительность жизни урезает. Мрут, как мухи, просто чудеса. Вы серьёзно думаете, что Веру теперь спасёт увольнение, Елизавета Андреевна? Я их нанимаю, и я же их убиваю. Постойте-ка, а может, это уже моя карма? Я уставилась на него расширенными глазами-плошками. Не в силах поверить, что он это вслух заявил. Вера, разумеется, тоже правильно угрозы расшифровала и потянулась за табельным оружием. Только потянулась, прижала пальцы к кобуре, застыв в этом положении. Здесь Коша не вооружён, но вряд ли она будет палить по нему на глазах стольких свидетелей. И моей реакции она ждёт. Вера не понимает до конца, что происходит. Но проблема в том, что я понимаю ещё меньше. Медленно выдохнула. Сейчас надо как-то договориться. Миру — мир. Потому что когда у нас с ним не мир, тогда всё остальное тем более идёт лесом. Чего ты добиваешься, Коша? Я спонтанно перешла на кличку. Он в чём-то прав. Так мне легче не забывать, кто он есть. Вера мало что знает. Но ведь ты сам видишь, она умна и внимательна. Почему бы не уволить её прямо сейчас? Что она сделает с одними только подозрениями и необоснованными воплями избалованной истерички?» Теперь он задумчиво смотрел на неё, пока сама Вера напряжённо отвечала на его взгляд. «Миру мир» не получился с первого захода, потому следует нажать. «Коша!» Я не прощу, если с ней что-то случится. Не прощу. Не потому, что твоей преданности боссу не понимаю, а потому, что мои способности к прощению закончились». «А, ну да», — отозвался он наконец. «А я же без вашего прощения жить не смогу, Елизавета Андреевна. Запудренные мозги не дадут». Он перестал лить сарказм и вдруг обратился к ней. а заговорил иначе, будто только вспомнил, что именно он её принимал на работу и является непосредственным начальником. «Вера, разве это справедливо — увольнять специалиста только за то, что его по глупости сами снабдили лишней информацией?» Вера отреагировала ему в тон. «О справедливости я не с тобой буду говорить, Руслан. И твоя роль в этом бардаке мне всё меньше понятно. Но уловила одно. Ты не предупреждал бы и не угрожал, а просто убрал бы меня так, чтобы Лиза даже не поняла, куда я делась. Так для чего этот цирк с признаниями? Я даже глаза на секунду закрыла от восхищения. Боже, она потрясающая. И Коша ответил на такую прямолинейность, он не мог не ответить. Мне кажется, наши цели совпадают, Вера, но только при условии, что ты ничего никуда не сольёшь и ни разу не двинешься против такта. Видишь ли, любое твоё движение и сначала выпотрошит Елизавету Андреевну. Я не преувеличиваю, выпотрошит. И не исключаю, что заниматься этим буду именно я. Потом выпотрошит меня, затем тебя. Именно в такой очередности улавливаешь, а потом выпотрошит твою родню до седьмого колена в обе стороны. У нас с Елизаветой Андреевной есть маленькое преимущество перед остальными. Нас невозможно достать через родню. А у тебя братья, родители, жених. Это не угроза, Вера, а констатация фактов. Описываю ситуацию, чтобы все присутствующие были в курсе. Так что думаешь, Вера? «А может, тебе уволиться?» И она улыбнулась в ответ, так прохладно, что и мне не по себе стало. «Что ты, Руслан, увольняться я совсем не хочу. Не могу же я позволить тебе после этих констатаций фактов решить, что с подобной задачей не справлюсь или не вызываю доверия. Если я прямо сейчас дуну подальше от этой работы, ты перестанешь быть таким вежливым». «Соглашусь уйти, и мне не жить, не правда ли?» «Я услышал только то, что ты очень боишься потерять прибыльное место. Верный выбор. Тогда предлагаю не слушать вопли и сбалованной истерички. Все согласны?» Он не дождался нашей реакции. «Пойду ещё постреляю. С правой». «Мы с Вера остались одни». И я сразу тихо запрочитала. «Извини меня. Извини за то, что тебя втянуло». Она ответила после задумчивой паузы. «Глупости, Лиза. Наоборот. Я могла сама случайно на что-то наткнуться. И тогда не была бы готова. Вот прямо сейчас подобного разговора бы точно не произошло, если бы я не успела подготовиться. Вам правда нравится это дерьмище?» Она кивнула на Кошу. Я тоже посмотрела на его спину. Расслабленная поза. Коша всегда расслаблен. Чёрт, ведь именно в этом и есть суть его силы. «Правда», — ответила и сразу почувствовала её косой взгляд. «Как правда и то, что я бы не выжила, если бы не он. Да и прямо сейчас он так поступил». Я думаю, что он согласился тебя не трогать тоже из-за наших с ним отношений. «А вот тут ошибаетесь, Лиза», — удивила она и вновь воззрилась на кошу. Всё время, с самого моего первого рабочего дня, он присматривался ко мне. И все наши приятельские посиделки были к тому же. Он во внутренностях моих копался. Я поняла это после того, как оказалась в курсе всей ситуации, И только что он сделал лучший комплимент. Если бы он меня считал способный подвести лично вас, если бы усомнился в моём интеллекте или выдержке, то нас ссал бы с высокой колокольни на ваше мнение». Я невольно усмехнулась. «Лучше кошу и не опишешь». «Ведь точно, всё именно так. Я нравлюсь ему». Он с ума сходит от появившегося между нами безумия. Но вера его устраивает. Именно как человек, который способен на самопожертвование и не может меня подставить. И про колокольню верно замечено. Его симпатия ко мне не такая, в которой он мое мнение поставил бы выше моей безопасности. Он привык так существовать, как и меня просил привыкнуть. Моя обида ему по барабану. Если остальное в норме, если я невредим, а Ивану не угрожает лишний свидетель, в его словах прозвучал открытый шантаж. А сам характер Веры — подтверждение, что подобный шантаж сработает, если выразиться правильными словами. И он перережет ей горло сразу же, как только заподозрит ошибку. Вот только Вера не подведёт. Вера, как и сам Коша, умеет держать баланс между преданностью и собственной безопасностью. «Спасибо, Вера, что ты есть. Такая», — произнесла я. «Пожалуйста», — она говорила все еще щурясь в спину Коши. «И можете рассчитывать на мою помощь, но только такую, где все мои движения будут выглядеть в такт с его», — она указала подбородком. «Я поняла. Не попрошу вообще ни о чём. Только будь, мне этого достаточно. И всё-таки он дерьмище, хитрый, скользкий, беспринципный мерзавец, который всех контролирует». «Согласна. Хотя есть один человек, которого Коша разучился контролировать. Сам он». Спасибо ему, что поверил в веру. Такой вариант был не самым простым из имеющихся. Но мы все еще продолжаем лететь в пропасть».